Удобряй меня поцелуями. На следующий день стало ясно, что моё терпение иссякло. Ладно, ладно, но ну так дёрните меня за хвост. Я должен был хоть глазком взглянуть на мою любимую. Больше не мог ни секунды ждать. Наплевать, что остался ещё один день до окончания срока действия пари. Что? Я не могу посмотреть на окошко через забор? Не могу обожать её на расстоянии? Её там не было. Белла и Пушишка баловались с канализационным люком как раз напротив её дома. Я не хотел сразу спрашивать о ней, а то они наверняка решат, что я втюрился и доложат к тигру. Поэтому начал издалека. «Привет, девчонки! Ещё для одного игрока местечко найдётся?» «Чем нас больше, тем веселее?» Ответила Белла. «А тебе мы особенно рады, Таффи?» Потому что у нас с пушишкой не хватает сил на раскачать люк. Да, моя суперсила пригодится. Скромно сказал я. Скорее уж супервес. Хихикнула пушишка. Я прогнал на люк, и мы вволю на веселились, раскачивая его. Вдруг гляжу, Джас пяшется. Берегитес, девочки, шепнул я. «Сюда приближается ничто уродливое!» Джаспер все ближе. Проходя мимо, он на меня плюнул. «Снова здорово!» «Упс!» — сказал он. «Дождик, что ли, начинается?» Я отвернулся и сделал вид, что ничего не замечаю, пока он не удалился. «Этот Джаспер такой грубий он!» Сочувствующе сказала мне Белла. Ага. Согласилась пошешка. Идеальная пара для декарки. Она тоже грабиyanka. "Здаётся мне, что с их дружбой покончено", сообщил я. "Вчера он опоздал на 2 часа. Она была в дурном расположении духа. Я не стал обнародовать, что получил от неё по задову. Это несущественные подробности. Ясное дело, он положил гласно другую. Сказала пошешка. Я покачал головой. Сначала стяженка, потом декарка, теперь ещё кто-то. Да что с вами, девчонками? Чем он вас так манит? Снова хихикают. Сам поймёшь, когда столкнёшься с коко. Эй, я разыграл сценку. Какая такая коко? Но не уверен, что они поверили. Моя любимая не показывалась до вечера. Зато явился Тигр. Привет, Тафя. Хочешь со мной к Фибе? Посмотришь, как я ем рыбку. Кошай-кошай. Надейся на неделю вперёд. Кто бы говорил? А я бы говорил. Если ты так уверен, что победишь, чего ж ты тут болтаешься перед домом Коко? Это дом Коко? Удивился я. Эх, да, на самом деле. Её так долго не было, что я уж и запомятовал. Кто бы говорил? Я бы говорил. Говорун нашёлся. Да я уже считаю, что победил, сказал я. Осталось меньше суток, и тебе придётся признать, что я не влюблён в Како. Он как-то занервничал. Почему? Ты что, ещё не видел её? Может, ты и видел, Сухо сказал я. А может и нет. Я не на сто процентов уверен, что помню ее. Недовольно пыхтя, тигр поплелся к дому Фебы. Едва он исчез из виду, я попытался направить стопы во своясе. Но не смог. Не тут-то было. Глупые стопы все время тащили меня назад. Все ближе и ближе к дому семьи Коко. А вот я уже заживой из оградёю. Вот пересёк его зайку. Вот под окном. Какой смысл олепетировать любовную песнь, коли не собираешься её спеть? Я встал около крыльца, вдохнул побольше воздуха и грянул. От переполняющих меня чувств я позабыл слова и на ходу сочинял свои. Одобрей меня поцелуями, чтоб во мне вырастала любовь. Как огромнейшая морковь под дождя проливными струями нежно тыкайся мне носиком чтоб длилась моя любовь чтоб весной обурлила кровь и зимой и летом и осенью ты меня я прервал песню услышал как тихонько открывается окно о радость подумал я сейчас появится моя возлюбленная коко из окна вылетел старый ботинок что-то мне попало в меня Настоящая любовь пробивает себе путь сквозь стерния. И я отправился в освояси. Душ из розовых и серебряных сердечек. День третий и последний. Признаю, я места себе не находил. Днем должен истечь срок пари. И чтобы поторопить время и нагулять аппетит к романтическому ужину с коко, Я отправился в дорогую часть города. Угадайте, кого я встретил? Тамаро на дереве. Все в делах? спрашиваю. А что не видно? несколько раз дожжённо сказала она. Мы все тут делом занимаемся. И махнула лапой. Я оглянулся. На каждом дереве, куда хватало глаз, сидела по кошке. Пожалуй, общество борьбы за права котов присутствовало здесь всем составом. Что вы делаете? А что не ест-то? рявкнула она. Демонстрация у нас. Думаешь, что-нибудь это заметят? В смысле, отсюда, с земли? Вы все выглядите просто как кошки на деревьях. Моё замечание явно её не обрадовало. Она нацепила самое угрюмое выражение морды. какое у неё было в запасе, и сказала сквозь зубы. «Это только ты не заметил, потому что окончательно отупел». «Не надо на мне срываться. Я всего лишь говорю, как есть». «Я мог бы добавить, тебе бы ж за сфером познакомиться из тупика Хагита, вы бы двое повадили». Но я разумно промолчал и пошёл своей дорогой. За углом смотрю Мелли. К этому моменту я уже сообразил, Что это у меня неделя остечь со старыми любовями. Текст-то был готов. Привет, Бэлля. Привет, Таффи. И молчит. Что делать? Из вежливости спрашиваю. Хочешь пройтись? Ладно. Как соблазнительно. К старому каналу? Ладно. Счастствую, дорог. Так пошалить охота. через все эти мерзкие заросли. Ладно. И я скользнёк. Ладно. А потом я тебя столкну и буду держать го по водой, пока не задохнёшься, ладно? Ответа я не стал ждать. Он внезапно прыгнув в себя, сделал ноги. Два оставшихся часа я провёл на высокой стене, окружающей школу Элли. И я знал, что когда она выйдет после звонка с последнего урока, я выиграю пари. На тигр, видать, запаниковал и побежал меня искать. Беляжу. А вон он. Вниз зайдёт. Я распростался по стене, чтобы он меня не увидел. Посчитал, что он уже прошёл, снова сел. А, нет, всё ещё здесь. Я снова лёг, надеясь остаться незамеченным. «Ты чего это там? Отжиманиями занялся?» Съязвил он. Я снова сел и вытянул ногу. «Ты ж меня знаешь, тигр. Я приверженец здорового образа жизни». «А может, ты просто скрываешься от како до окончания пари?» «Скрываюсь от како?» «Да нет, что ты. Просто зарядкой под заняться решил на солнышке». Он глянул вверх, глянул вниз, глянул вправо. Влево оглянул. Никакого солнца, ни лучика. Должно быть, облако набежало. Боркнул я. Он оскалился. "Стало быть, ты не против прогуляться со мной по Окация Авеню, вместо того, чтобы жульничать". "Жульничать? Ну ты понял. Прячешься тут за тыд девять земель от своей зазнобы". Я не хотел, чтобы меня расковали. Не могу в толк взять. А чем ты вообще? Высокомерно сказал я. На будущее я у тебя сопроводить. Вот и слоуненькое. Едкое обвёлся он. И как припустит, можно подумать, мы их прямо фитнесом занялись. Добрались до дома вдвоём быстрее, чем Элли даже когда спешит в школу. И там, на улице перед своим садом, сидела Коко. Солнечный свет окружил её розоватым ореолом. Золотистые глаза блестели. Красивый хвост лежал элегантной дугой. Она выглядела милой и нежной, приглашающей, как бы говорящей: "Ты славный, и ты мне нравишься". А я стоял там как идиот, не мог издать ни звука. Зато тигр мог. "Привет, детка". сказал он так, будто она наша старинная подружка-соседка. Я вот своего дружбана Тафи привёл знакомиться. А она прелестно нагнула голововку к одному плечу. Здравствуй, Тафи. Ты тот молодец, который всегда играл в закинь жука в ворота, когда я тут прежде жила? Я так и не обрёл голос. Но к счастью, ответила снеженка. Да, он сам и Тафи. Он в этой игре дока И как он, я подмигнула. Она мне подмигнула. И я вдруг увидел розовые и серебряные сердечки, падающие вокруг неё дождём, как конфетти. Я услышал нежный звон колокольчиков. Вся улица запахла духами, а под ногами я почувствовал лепестки роз. Закинь жука. Тафи, Тафи, ты нормально себя чувствуешь? «Я собрался. Ещё час продержаться, и пари выиграно. Простите», — сказал я всем. Что-то голова закружилась. Видать, перестарался в отжиманиях на стене. «Да ты всего два раза и отжался», — сообщил Тигр. Явно почувствовал себя на волосок от победы. Он обратился к остальным. «Пойдёмте, друзья. Оставим какой-то тафе вдвоём». Пойсть поболтают в саду, а прежних временах. И подпехнул меня к отверстию в живой из ограды. Акоко последовала за мной, утопая в высокой траве. Пока Тафи ми и компашка растворилась, как не было. Коко осела и вопросительно склонила голову к плечу. Ты меня помнишь? Я еле протолкнул воздух на рожу. Да, помню. Мне захотелось зареть в небеса. Разумеется, помню. Как я мог забыть такую красивую, грациозную, пепельно-угольную кошечку с порошией походкой? Но слова у вас снова застряли в горле. Я мог только тупо пялиться в её заводтистые глаза. Я хотел предложить погулять, пойти на свидание и попытаться наверстать упущенные годы, проведённые в бесплодных попытках обрести любовь с другими, пока она была в Хаддерсфилде. Я хотел скакать и доп с ней по лугам с заросшими лютиками. Хотел боготворить ее отныне и во веки веков. Хотел. Позади в траве раздался шорох. Неужто тигр подкрался подсушать? Негодник. Я не обернулся, потому что Кокоза говорила своим мелодичным нежным голоском. «Ну, здравствуй», Да, Оленька, не виделись. Но ты, как я погляжу, ничуть не изменился. Таба мог подумать. Она заметила мои формы, пока я там притворялся, что играю в "Закинь жука". Яскравно потапел взгляд. Все такой же красавчик. И я изобразил: "Ах, ну что вы. Никогда не забуду". Продолжала Коко. Как ты потрясающе храбро набросился на ту крысу, когда она выскочила из канализации. Кот, убивший крысу? Так ведь это же не я. Это же... Ах... Я оглянулся. Да, это он, собственной персоной. Джаспер. Подошёл и стоял позади меня, ухмыляясь. Коко не со мной разговаривала. Не удивительно, что такому безъязыкому идиоту, который только и умеет, что траву ковырять лапой, она предпочла Джаспера. И теперь подмигивала ему заводистым глазом. Джаспер просто отодвинул меня с дороги и пошёл навстречу Коко. А я сел в траву и сидел тихо тихо. Наверное, я должен быть рад, что он по крайней мере не плюнул на меня. И я се дир, и смотрел, как прекрасный дождь из маленьких розовых и серебряных сердечек вокруг головы Коко превращается во месиво желтых, серых обрывков. Звон колокольчиков затих. Сладкий запах испарился. И вместо розовых лепестков под удошечками лап я ощутил битестиков и колкие стебли сухой травы. Кому нужна любовь? Только не мне. А ежели я когда-нибудь передумаю, то пойду к Элли, которая умеет любить меня правильно. Когда я поднялся и огляделся, кокой Джаспера уже не было. Я валялся в траве, принимая солнечные ванны, пока Элли не позвала меня. «Таффи! Таффи! Я дома!» Раз она вернулась из школы, значит уже половина четвертого. Срок пари истек. Отвешенька. Я подождал, пока она перестанет кричать, и отправился разыскивать всю честную компанию. Нашёл Тигра. Привет, Сталина. Тигр явно не обрадовался, что я заявился один. Где же Коко? Я пожал плечами. Обощи меня. Он сузил глаза. Ты что? Не договорился о следующем свидании? Нет. Я выразил искреннее удивление. "С чего бы? С того, что ты должен был влюбиться?" рявкнул он. "Потому что ты по ней сох до её отъезда. Ты тогда слетел с катушек, ныл и распускал нюни. Я был уверен, что у тебя сердце дрогнет при виде её. И я тебя с самого начала предупреждал, что таф с любовью завязал", сказал я. Навсегда. Ты не притворялся? Нет. Кому нужна эта любовь? Уж точно не мне. Он нахмурился. Гляжу. Джаспер с Коко направляются к лужайке с людиками. Тут я тоже нахмурился. А потом подумал. Хватит. И толкнул тигра. Брось. Сказал я. Пошли к нашим. Сиграем и закинь жука в ворота. В конце-то концов, какой толк упражняться, если хоть иногда не демонстрировать мастерство? Тигр продолжал хмуриться. А ещё, говорю. Раз перед едва всего 3 дня, то и одногограды мне 3 дней хватит. Правда? Он поднял глаза, повеселел. Значит, хватит? Давай считать, что я преподаю шадрогу. подарок из натуральной варёной сёмги. Таша, ты прекрасный друг. И ты чертовски прав. Никому эта любовь не нужна. А вот именно, подхватил я. Пошли, зададим жару этим жукам. Мы нашли остальных и потопали к решётке для сточных хвод.